Глава 20. Кому идти, а кого охранять за ставоу решил слепой случай. Ночью техники, навешавшие дополнительную бронё на Мухтара Паула, случайно обнаружили слабые электрические всплески в подобии изнанитов, защищавшим кокпит. От греха подальше МКП оставили в ремонтном боксе для изучения этой аномалии. Так как командир первого взвода остался без своей боевой машины, сопровождать конвой из разношёрстного сборища автомобилей пошли второй и третий МКП вышли из ворот первыми, сформировав защитный периметр. Мухтары, облачённые в кольчуги, выглядели как средневековые великаны-богатыри. Это был самый опасный этап операции, ведь потянувшийся за ними табур из машин при нападении мог поддаться панике, заблокировать вход на заставу, да и просто разбежаться по полю, максимально усложняя задачу по его спасению. Пошёл, пошёл, пошёл, давай быстрее. Солдаты, стоящие в воротах, прогоняли один автомобиль за другим, не давая им застаиваться. Часть пехотинцев, выехавшая раньше, занималась построением походного порядка. Вдоль колонны прохаживался Березов и информировал через громкоговорители МКП о правилах следователя. Скорость поддерживаем постоянную 50 км в час. При поломке транспортного средства никаких остановок для ремонта. Людей подберут идущие позади колонны грузовики. В случае нападения на колонну тоже продолжаем движение, не перестраиваясь, не ускоряясь, не обгоняя друг друга. Если мы создадим на дороге пробку, то погибнем все. За пришельцев не переживайте. С ними справятся сопровождающие вас вооруженные силы. Estaновка всей колонны будет производиться раз в 3 часа для небольшого отдыха и отправления естественных надобностей. Павел наблюдал за отправкой конвоя на мониторе в исследовательском центре. Хотя его место сейчас было в командном, но он хотел находиться поближе к своему МКП на случай непредвиденных обстоятельств. Хотя рубеж заставы сейчас охраняли бойцы первого взвода, в том числе и вернувшийся в строй Кукла, Павел был готов запрыгнуть в каппит. комплекса мобильной поддержки при первых звуках тревоги. И ему уже будет не до негативных последствий от неизвестной субстанции, оккупирующей кабину родного мухтара. "Долго ещё", нетерпеливо бросил Павел Марине, та пожала плечами. "Не знаю. Странно, но сейчас на ней ты признаков жизни не подаёт. Пытаемся определить, что это было". "Так может им показалось. Может, в логах обслуживания МКП никаких аномалий не отмечено". "Ну вот. Но я ребятам верю". Они бы просто так панику поднимать не стали. Нервы сейчас у всех напряжены, вот и мерещится всякое. Пойдём, вместе осмотрим. Мухтар стоял в боксе, весь опутанный кабелями от диагностических стендов. По его броне и внутри кабины ползали сразу 5 техников с тестерами в руках. Как дела, парни? Что-то обнаружили? спросил у них Павел. Никак нет, все системы в норме. Хорошо, попробую с вами эти нормы проверить. Цепляясь за скобы Павел начал карабкаться вверх по корпусу. Постаронившись, он пропустил техника, а потом забрался в кабину и уселся на кресло пилота. Начиная предварительную подготовку, Павел защёлкал тумблерами на панели. МКП потихоньку оживал, и заодно проводил предстартовое тестирование собственных систем. Энергетическая установка в норме, гидравлика в порядке, система стабилизации функционирует нормально. По давней привычке Павел голосом дублировал сообщения на дисплее, заодно и Марине давая понять, что запуск МКП происходит штатно. Скорее всего, оборудование техников словило какой-то глюк и выдало неверные результаты. На инопланетное вторжение в систему Мухтара указывало только появившееся шершавое матово-серое покрытие, которое выстилало всю внутреннюю поверхность кокпита. «Навигация, система управления огнем, система жизнеобеспечения — все без отклонений». Предпусковой тест завершён, включая основную силовую установку. Вы бы не торопились, попыталась робко остановить Павла доктор Синицына. Если что, экстренно заглушу. Павлу как-то пришлось справляться с ушедшим в разнос реактором и серая шпаклёвка в кабине насторожила его не сильно. Открыв предохранительный щиток и приложив большой палец к сенсорной панели, он подал питание на систему приводов Мухтара. Корпус боевой машины мелко вздрогнул, но это было нормально. Так, система позиционирования калибровала положение манипуляторов. Засветился обзорный экран. Загудел закрывающийся люк, в кабине воцарился полумрак. Зря переживали, всё работает нормально. Павел взялся за рычаги управления. Двигаться он не собирался, чтобы не повредить опутавшее МКБ диагностическое оборудование. Но слегка подвигать руками он мог. И только Павел собрался пошевелить манипулятором, как его тело пронзила настоящая молния. Павла била током не в первый раз в жизни, но в этот раз шибануло так, что он отчетливо услышал, как скрипят и крошатся его зубы. Зрение моментально отказало. Его ослепила яркая вспышка. Адская боль свела с судорогой каждую мышцу. Полковник попытался крикнуть, что ему требуется срочная помощь, однако смог лишь нечленно-раздельно прошипеть. Ни о каком контроле за машиной в этой экстренной ситуации и речи быть не могло. МКП крутанулся на месте, обрывая пучки кабелей, накренился и рухнул на спину, высекая искры из бетона. Падение вызвало ещё более сильный удар током. Павел внутри кокпита забился в конвульсиях, выгнулся дугой, дёрнулся и затих. Если бы он умер, то для него это был бы простой выход. Возвращение в сознание сопровождалось приливами и отливами болевых импульсов. От ног в макушку... от мизинца левой руки в правую перебегали сотни иголок, которые, казалось, погружаются в плоть сантиметров на пять. От жуткой мигрени Павел так и не понял, то ли он глаза открыл, то ли обзорный экран включился. Он увидел склонившуюся над МКПК техники с плазменным резаком в руках и торопившую его Марину. "Режь быстрее, вот здесь по шву". "Ой, чего вы удумали?" просепел полковник. Динамики послушно транслировали его голос. "Паша, а Павел Борисович, вы как, живы? Девушка прислонилась ухом к броне. ЖЕФ. На что-то об этом слегка жалею. Волны боли хоть и утихали, но всё равно ещё пробегали туда-сюда по телу из-за этих неприятных ощущений. Павел не сразу обратил внимание на странность с обзорным экраном. Тот имел высокую детализацию и разрешение, да ещё и форму вогнутую, чтобы максимально приблизить изображение к реальности. Павел повёл головой и заметил, что края у экрана исчезли. Корпус Мухтара стал как бы абсолютно прозрачным. Куда голову ни поверни, всюду был виден ангар и столпившиеся вокруг взволнованные техники. Иконки состояния системы есть, а краёв у экрана нет. Да и картинка была как в жизни, без небольшой цифровой зернистости. Неужели серая масса, выстилевшая кабину, превратилась в круговой экран? Тогда почему и зачем его на нит и током били, чтобы изображение краше стало. Павел снял руку с рычага и поднёс её к лицу, чтобы вытереть пот со лба. И тут мухтар полностью повторил его движение, поднял манипулятор и врезал себе в полбу, да так, что в кабине раздался звон. Марина с техником испуганно отпрыгнули назад. Эй, вы чего? Марину слегка колотило после того, как над её головой пролетела металлическая клешня. Чёрт, прошу прощения, не понимаю, как это произошло. Полковник опустил руку, и тут же манипулятор грохнул всё бетонное покрытие ангара. Перестаньте! Да я не делаю ничего, просто руку опустил. Погоди. Мухтар мои движения повторяет. До Павла внезапно дошло, что происходит. Перестаньте двигаться. Даже не шевелитесь, а мы попробуем вас оттуда достать. Поспешишь людей насмешишь. Хотел Павел поставить свой МКП побыстрее в строй. А теперь вынужден на вытяжку лежать, как в гробу, и с опаской ждать, шибаньёт его тольком ещё раз или нет. Резать корпус, чтобы его вытащить, Павел запретил сразу. И машину было жалко, и последствия нарушения целостности корпуса было сложно предсказать. Как эта инопланетная гадость реагирует? Марина тоже решила не гнать коней, дабы не рисковать жизнью Павла и своих сотрудников. Павел Борисович, ну как же вы так, а? Опытный человек, ветеран, бормотала Синицына. Заново опутая лежащий на спине МКП сетью датчиков, Павел понимал, что он поторопился влезть в МКП и чувствовал свою вину и досаду. Заставу защищать надо, людей продолжать тренировать. Несмотря на разделяющую их броню, Сеницына находилась почти на расстоянии вытянутой руки. Ну и Марина тактично не стала доносить мысль о том, что полковник сейчас не в силах выполнять свои грандиозные планы. Признаю, моя ошибка. «Обещаю впредь прислушиваться к вашим рекомендациям, доктор». Павел никогда не был тупо упертым и умел признавать свои оплошности. Колдовали над Мухтаром до поздней ночи. Хорошо еще, что рация функционировала, и полковник мог управлять базой и следить за продвижением эвакуационного конвоя. Березов доложил, что по пути следования они столкнулись с одной группой противника. Три вертушки погибли в считанные мгновения, и на трех корпусах МКП появились наградные таблички. В общем и целом, старшина был доволен действиями бойцов, а конвой добрался до Владивостока без потерь. О ситуации на заставе он сообщил, и теперь командование связывалось с Москвой и решало, что же делать с этим аванпостом под носом у пришельцев. Хотя и Владивосток накрывал купол молчания, флотские додумались использовать цепочку из кораблей для передачи сигнала, и тем самым наладили связь с Большой Землей. Хорошо, что еще из центра, пока с Павлом связаться не пытались, А то бы застали доблестного командира заставы в крайне неудобном положении, ведь он сам себе устроил в МКП одиночный карцер. «Мы, в принципе, начали понимать, что у вас за система активировалась». В склонившейся над бронёй Марины под глазами расцвели чёрные круги. Девушка пахала над вызволением полковника, себя ни капли не жалея. «Как я уже говорила, пришельцы в работе с полями настоящие чудеса демонстрируют. Подбой из нанитов как раз генерирует поле внутри кабины. И мы заметили, что напряжённость этого поля меняется, когда вы пытаетесь пошевелиться. То есть это поле считывает мои движения. Павел начал понимать, к чему ведёт Сеницына. Не только. Мы считаем, что система реагирует не на сами движения, а на импульсы в нервных окончаниях пилота. Вы только захотите поднять руку, мышцы ещё не успеют сократиться, но Мухтарs реагирует. Значит, мне надо просто думать, что я иду, и Мухтар начнёт вышагивать? Не думать? Это работает не на уровне мыслей, а на уровне рефлексов. Просто надо потренироваться. Но сначала давайте мы оборудование уберём и людей, торопливо добавила Марина. Площадку ему подопады освободили просторную. Правда, ей два достаточно для того, чтобы кто-то размером с МКПК пытался, как младенец, научиться ходить. Павел по привычке махал руками и ногами для того, чтобы перевернуться на живот и подняться на ноги. Идвал он попытался выпрыгнуть, как Мухтара качнуло. И только стена удержала его от падения. Вот так, у вас отлично получается, поддерживала его синицана. Льстит бессовестному образом, подумал Павел, отталкиваясь от стены и пытаясь принять вертикальное положение. Шаттало его как пьяного. Павел попробовал было взяться за рычаги, но толку от них не было никакого. Мухтар полностью игнорировал ручное управление. Павел закрыл глаза и сосредоточился на моторике своего тела. Чтобы не разнести ангар, он начал с самых незначительных движений. Сначала пошевелил пальцами на правой руке. МКП скопировал его движение, а потом полковник представил, что он перебирает пальцами, прочувствовал и зумер предупреждения заставил его открыть глаза. Марин, мне сообщение пришло, что идёт калибровка чувствительности, прочёл надпись на экране Павел. Поразительно. Значит, модуль пришельца старается подстроиться под ваш организм. Он адаптируется. Пробуйте, не останавливаетесь. С движениями я более-менее понял, но как задействовать дополнительные функции? Стрелять, наводиться на цель, люк в конце концов, как открыть? Ты же понимаешь, что у меня в организме люка нет. Как МКП сообщить, что я в эти хочу? Если на нейто снимают сигналы с ваших синапсов, то, может быть, смогут и мысли расшифровать. Надо просто сосредоточиться и отдать отчётливую мысленную команду, так чтобы она выделялась на фоне остального шума. Только погодите, встрепенулась Марина. Мы оружие снимем с Мухтара. Оно же разряжено. По регламенту, прежде чем начать работы с машинами, техники были обязаны полностью снять с неё боезапас. Если на ней-то вам так системы управления преобразовали, то что они с вашим оружием могут сделать? Вдруг ваши пушки лазером стрелять начнут или плазмой? Марина, не перегибай. Ты же знаешь, что Гонцы устанавливают одно улучшение за раз. До этого да, но у нас для полноценной статистики данных пока немного. Давайте перестрахуемся». Один раз Павел к словам Синицыной уже не прислушался. И пусть сейчас она решила подуть на воду, но он решил ей не мешать. МКП застыл, Павел постарался даже не моргать, пока техники снимали с Мухтара вооружение. «Погодите-ка», — произнёс Павел по рации, и работа, кипевшая вокруг Мухтара, мгновенно застопорилась. «Я чувствую». Я как будто бы кожей ощущаю, что вы там гайки крутите. Потрясающе. Значит, у этой нейросистемы есть обратная связь. Вы теперь не только видите состояние машины, но и чувствуете его. Как, блин, чувствую? Если по Мухтару вертушка лазяной сеткой своей залепит, я тоже это чувствовать буду, как ожог. Не знаю. Исследовать детально надо. Не надо. Чуть не выпалил Павел, которому не улыбалось ради новых открытий лезть под огонь пришельцев. Мы попробуем облучать корпус маломощными лазерами, добавила Марина, успокоив полковника. Но это позже, после того, как вы привыкнете к машине. Процесс привыкания растянулся на 3 часа. Зато после их окончания Павел смог самостоятельно вывести машину через ворота ангара. Идея Марины сработала. Стоило ему сконцентрироваться и отчётливо воспроизвести мысленную команду, как мухтарно на неё реагировал. Получалось это, правда, не всегда с первого раза. Система сообщениями просила уточнить запрос. Открой, Люк. И о чудо, Люк позади пилотского кресла откинулся. Но вылезть из машины Павел не торопился, так как ещё не наигрался. Иду на полигон, сообщил Павел, и вслед за ним поднялась цепочка исследователей. Большие эксперименты требовали большого пространства. Полковнику хотелось побегать и попрыгать без риска что-нибудь сломать или разрушить. Более-менее освоившись движением, полковник возжелал произвести тестовые стрельбы. К Мухтару подвезли орудие и смонтировали его на правый манипулятор. «Это просто что-то с чем-то! Как будто из указательного пальца стреляешь! Навёл и бабах! Реакция невероятная, точность фантастическая!» — захлёбывался от радости Павел. «И управление! Смотри, как легко получается!» Павел на подшаге исполнил боксёрскую двоечку, разгоняя воздух пудовыми кулачищами Мухтара. Боксом он увлекался с 9 лет, но в жизни бы не подумал, что эти навыки смогут пригодиться в боевой обстановке. Короче, делайте что хотите и требуйте у меня чего только ваши души пожелают, но такие штоки надо установить в каждой МКП роты. Концепция мобильных комплексов поддержки и так была хороша, но в связке с нанитами от пришельцев она выходила на невиданный по мощности уровень. Я боюсь, что нам такие технологии долго будут не по плечу. Марина не стала дарить полковнику пустые надежды. Чёрт, тогда придётся пойти по сложному пути. Что вы намерены делать? Объявить охоту на вертушки, косяками их загонять и уничтожать будем. Надо же парням уровень не поднимать.